Глава 41. Пока сны её товарищей превращались в кошмары, Ривер оставалась с ними, словно невидимый призрак, словно свидетель. Она задыхаясь следовала за Мейлом, когда он и его семья бежали к лесу в надежде уйти от пожирателей. Вместе с Кейли она почувствовала шок и отвращение, когда обаятельный коллеб Даль оказался безжалостным работорговцем. Она прекрасно понимала, какой ужас почувствовал Зой, встретив Дереала Бука, мясника из Беликса. Она содрогалась от отчаяния так же, как и Вош, когда он получил двойной удар. Жена предала его, а синее солнце аннексировало его птеранадон. Вместе с Саймоном Риверу клонилась от пуль, когда в него стреляли его самые близкие родственники, те, кому он доверял. Она вместе с Джейном смотрела на то, как его брата убивают самым жутким и циничным способом. Она чувствовала, что тела членов экипажа проявляют признаки сильного стресса. Их надпочечники выделяли избыточное количество катехоламинов. Сердцебиение и частота дыхания быстро возрастали. Кровеносные сосуды сокращались, а их зрачки за закрытыми веками расширялись. Их печень выделяла увеличенное количество глюкозы, чтобы подпитывать ответ «Дерись или беги!». В медотсеке стонал Джейн. На мостике Уош в кресле пилота иступленно мотал головой из стороны в сторону. Мел лежал в грузовом отсеке. Его ноги подергивались, а изо рта текла слюна. На камбузе Зои сжалась в комок, словно эмбрион, и слегка раскачивалась. Кейли лежала на полу машинного отделения и царапала себе лицо ногтями. Саймон в своём кубрике размахивал руками, словно отбиваясь от невидимого врага. Ривер знала, что мучения каждого из них только усилятся. Каждый в любую минуту может сломаться как физически, так и психически. У каждого могла начаться аритмия или возникнуть аневризма. Их травмы казались им настолько реальными, что даже если они выживут, произошедшее нанесёт мощный удар по их психике. Но это было ещё не всё. Сознание сонной «Ривер» расширялось, двигалось вперёд, накрывая собой не только людей на борту «Серенити», но и сам корабль. «Серенити» беспечно плыл по космосу на крейсерской скорости. В своём сне «Увош» включил автопилот на воображаемом «Серафиме», но не на том корабле, который он действительно пилотировал. Его рука даже не приблизилась к нужной кнопке на приборной панели. Вместо этого он просто слегка изменил настройки климата на борту. В данный момент Сиренити шёл прочь от Кентербери, но когда Ривер экстраполировала его траекторию, она увидела, что он направляется к одной из лун планеты. Не к большой, которая подальше и которую местные называли Луна Майор, а к той, что поменьше и поближе, Луне Минор. Сиренити каким-то чудом до сих пор не привлёк к себе внимания кораблей альянса. Ривер предполагала, что всё дело в курсе корабля. Он не таился, не прятался, а смело летел вперед, словно вор, который, уверенно не оглядываясь, покидает место преступлений, не вызывая подозрений. Ривер еще раз проверила свои расчеты. В ее сознании сложилась картинка. Прямая линия, которая тянется сквозь пустоту от носа сиренити в направлении его полета. Конечная точка траектории находилась на щербатом, похожем на гантелю, куске камня под названием «Луна-минор». Точка располагалась почти в самом центре Луны, И можно было сказать, что Сиренити летит прямо в яблочко. На более сложно устроенном корабле сработали бы автоматические системы, так называемые тормоза самоубийцы, которые практически невозможно отключить. Они взяли бы управление на себя и изменили бы курс, чтобы избежать столкновения. Однако Сиренити нельзя было описать термином сложно организованный. При данной скорости корабль достигнет Луны Минор чуть менее, чем через полчаса. В луны нет атмосферы, которая могла бы замедлить продвижение корабля, и поэтому Serenity врежется в её поверхность на скорости в несколько тысяч миль в час. После этого от корабля останется одно название миллионы крошечных фрагментов, рассеянных по огромной поверхности, а также новенький кратер. Иными словами, если команду не убьют кошмары, то её прикончит аварийная посадка. Датчики приближения ещё не включили звуковой сигнал. Сиренея те оставался в полном неведении относительно ситуации, в которую она оказалась. Но даже если сигнал тревоги сработает, выведет ли он команду из ступора? Ривер так не думала. У неё нет выбора, она должна каким-то образом проснуться. Ривер попыталась. Она вступила в бой с успокоительным средством, которое ей дал Саймон. Она приближалась к поверхности, но вырваться наружу не могла. Каждый раз поверхность была так близка. Она казалась такой манящей, но Ривер каждый раз терпела поражение и снова уходила на глубину, туда, где темно и спокойно, туда, где можно просто плавать, не сопротивляясь, ничего не боясь, ничего не чувствуя. Нет. Ривер почти выкрикнула это слово, что ты ещё, наверняка она может сделать что-то ещё. Иначе все на корабле погибнут. Ривер задумалась. Если она не может победить успокоительное и проснуться, Разбудить команду. Но кого сначала? Он. Это должен быть он.